Ведь я слышал твое пение. Значит, ты любишь музыку? Только твою. Она близка Богу и моему сердцу. Я вижу, Готлеб, у тебя благочестивое сердце и чистая душа. Я стараюсь сделать таким. Ангелы помогут мне, и я одержу верх над духом тьмы. Он одолел мое жалкое тело, но душой моей завладеть не смог.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 Какую бездну воспоминаний пробудило во мне это имя. Я знала двух Амалий, и обе толкнули меня в пропасть, открыв мне свои тайны, которая же из двух — это. Принцесса Прусская или молодая баронесса Рудольштадт? Скорее всего, не та, ни не другая. Готлиб совершенно нелюбопытен и, конечно, не догадался сделать ни шагу, не задал по собственному побуждению ни одного вопроса.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 Она богата и получает обеды у Шварц, но ее, как и меня, держит в одиночной камере. Она никогда не выходит на прогулку.